«Ростов под Новгородом ходит, но давно освободиться хочет. Обещаю, что, коли помогут ильменцев одолеть, станут сами по себе под Киевом ходить. Тебе с того хуже не будет, а мне помощь против новгородцев». «Пойдут ли ростовщане с тобой?» – сомневался Владимир. «Пойдут. Я с путяты ты уже говорил. Он своих возьмет. Мне хватит».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 Немало приплатив и за саму бочку, и за доставку. рогнеде очень не понравилась необходимость ехать куда-то, да еще и за этим бугоем. Она давно приметила недобрый взгляд мужика, одетого в огромный тулуп. Из-под шапки, надвинутой почти на нос, так и зыркали маленькие поросячьи глазки. Нечесанное бородище торчало лопатой, а на его ладони запросто мог уместиться полугодовалый ребенок. Почему-то подумалось, что, попадись, кто в такую лопищу, шею свернет миг. Но распоряжавшуюся торгом Ефимию мужик не насторожил. Ради доплаты она готова везти бочку не то, что ему на двор, но и в Чернигов, если спросят. Поехали. Дворы на узкой улице с обеих сторон отделены высокими тынами, за которыми надрывались собаки. Теперь не по себе стало и остальным монахиням. Косой Ефим щурился во все стороны,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 Кто-то из монахинь, уже осознавших, что дело худо, ойкнув, тихо сполз вниз. Кажется, это была Эфимия. Но сейчас не до нее. Рогнеда чуть подалась вперед. Ее рука соскользнула и оказалась в бочке. Мгновенно сообразив, она вытащила три здоровенных огурца и один за другим швырнула их в мужиков, преграждавших путь. Метнула ловко, потому как два попали. Мужики выругались, одновременно схватившись за лица.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 «Езжай!» Не могла же Рогнеда рассказать, что бывало в этой части Киева у ворожей. Старуха жила недалеко, когда-то княгиня ходила к ней по этой улочке, а сейчас вдруг осознала, какой опасности подвергалась, навещая такое беспокойное место. В конце улицы действительно оказался спуск по долу. Он был крутоватым. Монахиням пришлось вылезать из саней и идти рядом, придерживая их, чтобы не скользили.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 И у новоградцев близ Ильменя тоже неспокойно, давно ли перестали с Варяжского моря свои тати ходить. Богатый город Новоград, а богатство всегда чужаков привлекало. Лучше всего у Радимичей и да Довятичей, сидят в лесах богатых и дичиной, и другим богатством, мать-земля, лес всегда прокормят, дадут скоры достаточно, чтобы от набежников откупиться, борти богатые, железо в болотинах есть.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 Одно дело Ярослав, он сын, приходит часто, совсем другое блуд, можно ли вообще являться сюда чужому? Но любопытство взяло верх, и блуд из-под тишка разглядывал двор. Сначала поразился порядку, все аккуратно сложено, дорожки посыпаны битым камнем, у крыльца вилы и два заступа, но не брошенные, а прислонены. Во всем видна хозяйская рука.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 Княжеч поспешил присоединиться к трем монахиням, перекапывавшим грядки чуть поодаль. Видимо, и это было здесь привычным. Княжечка пал, точно простой мальчишка. Но вспомнив, что заступ только что был в руках у самой Рогнеды, Блуд совсем запутался. Что, и она копала? Словно поняв его невысказанный вопрос, стара смеялась. «Мы здесь все делаем сами».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 «Да тяжелый этот труд!» «Ничего, с божьей помощью!» С божьей помощью монахини завели не только большой огород, теперь дававший почти все овощи к столу, но и корову, десяток овец, кур, и теперь собирались посадить гусыню, высиживать потомство. А еще в трапезной у окна встал ткацкий стан, и два других ждали своей очереди, чтобы разместиться в пристройке, которую спешно возводили для хозяйственных нужд. Монастырь обрастал большим хозяйством. Немалая заслуга в том была бывшей княгини. Помня свой изиславльский опыт Рогнеда принялась за дело с княжеским размахом. Иногда приходилось и осаживаться, напоминая, что основное для монахинь все же моление, а не только послушание во дворе. Но игуменья Ирина видела, что затеянные Анастасии приносят немалый доход уже сейчас, а в будущем даст еще больший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 Да что я? Он сам молодец. Княгиня склонилась чуть не до земли. Нет, твоя заслуга, что княжеч ходит и в седле сидит. Мой материнский поклон тебе. Блуд бросился поднимать Рогнеду. Что ты, что ты, полно. А к ним уже спешила игуменья Ирина. Потом Блуда с Ярославом кормили монастырским обедом, поили чаем с медом и почивали за сахарными яблочками.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 Рассказывали о своих планах завести не одну корову, а несколько. Когда вышли из терема, на небе уже вовсю светили первые звездочки. Обе лошади стояли, спокойно жуя свое сено. Откуда-то издалека доносился собачий лай, перекрикивались две бабы. Блуд подумал, что с удовольствием остался бы в монастыре и сам. Но надо было возвращаться. Монахиню уже звали к вечерней службе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 но у княжеча его беда с ногой заставила все сделать позднее. Раньше братьев только читать научился, остальные и вовсе не умеют. Изислав всего на год старше, а слышно вовсю княжет в Изяславле, Женился, скоро детки пойдут. Как-то сложится судьба этого княжича. Ярослав любимый сын у матери, по всему видно. Он ближе Рогнеде, Разумен, даже чуть хитер, так же, как сама княгиня Толков и деятелен. Из него получился бы хороший князь, если бы... И в этой беде, хромоте, Рогнеда винит и себя. Она таким сына родила. Сама бывшая княгиня в тот вечер долго благодарила Господа за то, что надоумил Владимира представить Кирославу именно блуда. А ведь как сначала сопротивлялась сама? Рогнеда почти облегченно вздохнула. С таким наставником, как Блуд, Ярослав не пропадет.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 Глядя на свою дрожайшую супругу, идущую широким шагом к воску, Матей-Старой даже вздохнул. Эх, милая, где ж ты была Это так двадцать назад, когда он мог и на коня сесть, и девкам жару задать? Теперь вон толст до необъятности, неповоротлив и бессилен по ночам. А Мальфрид еще молодая и горяча, потому молчит боярин, видя, как из ее ложницы тенью ускользает очередной рослый красавец.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 Уже откровенно посмеивалась Мальфрид. «Ясно», — вздохнул супруг. «Натворила что-нибудь и довольно, как бы потом полной ложкой расхлебывать ее радость не пришлось». «Княгиню видела». «Да». «О чем говорили?» «Да, ни о чем». Мальфрид пожала плечами. «Ты умный, но и я не дура. Так я тебе и сказала». «Забота у нее. Все лицо пятнышками весенними покрылось. Конопатая твоя княгиня». «А ты рада!» — фыркнул боярин. «Если этому радуется дуреха жена, то ладно, пусть себе». А Мальфрид постаралась отвернуться, чтобы муж не заметил ехидную хмылку, которую она едва сдерживала. Пакость явно удалась. Только вот не посмотреть, что же теперь будет с княгиней. Князь вернулся через два дня.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 Оказалось, что княгиня, лицо которой каждую весну становилось конопатом и ничто с этим не могло справиться, пожаловалась на свою беду заехавшей к ней Мальфред. Бояриня быстро подсказала, мол, была конопатой в юности и сама, да избавлялась легко. Есть такое снадобье, лицо от него белое и нежное. В состав снадобья Мальфрид нашептала бедолаге на ушко, еще поболтала и уехала. Не успела она сесть в свой возок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 Боярин, услышав, что его жену требует князю, посмотрел на красавицу долгим взглядом. «Что ты натворила, когда была у княгини?» «Ничего». Скромность Мальфрид была явно напускной. «Лучше скажи сразу, чтоб знал, откуда беды ждать». Старый схватил жену за запястье. Та выдернула руку, преувеличенно возмущаясь. «Ничего я не натворила. Дала княгине совет, как от канапушек избавиться». «И...» Насторожился боярин. Мальфред деланно пожала плечами. «Откуда мне знать, что она все напутала?» Боярин, хотя и толст, и ленив, но не глуп. Сразу сообразил, откуда ветер дует, усмехнулся. «Сама беду на себя накликала, сама и выпутывайся». Но, уже сажая в вазок, все же поинтересовался. От чего она советовала-то?» Губы Мальфред дрогнули в усмешке помимо ее воли. Голубиным пометом мазать. «Чем? Сгорит ведь!» «Его в снадобье чуть надо было. Может, много добавило?» Глядя в хитро блестящие глаза супруги, старой покачал головой. «Ты там-то не радуйся, не то все поймут». «Не бойся, не дура!» Огрызнулась боярыня Похожий разговор состоялся в княжьем тереме. Мальфрид повторила состав снадобья, честно-честно глядя в глаза князю, Мол, медовый взвар, мята, ромашка и голубиный помет. «Ты этим мазалась?» Бывшая княгиня скромно опустила глазки. «Да, князь, в девичестве еще, чтобы лицо белее было». «Целым фунтом помета?» — ахнул Владимир. Глаза бояра не полезли на лоб. «Каким фунтом? Всего-то золотник нужно!» Князь рухнул на лавку, зайдясь от хохота.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 Он решил, что Анна сама увеличила количество помета, чтобы отбелить лицо скорее. Мальфрид уехала обратно, все так же довольно улыбаясь, а Владимир еще долго не мог поцеловать свою жену. Не столько потому, что лицо было красное и сильно болело, но и потому, что, оказавшись рядом, живо представлял фунт голубиного помета на ее щеках. Боярин старой постарался скорее увести свою супругу подальше, чтобы еще чего не насоветовала. По весенней воде в Киев на торжище прибывают ладьи отовсюду, в том числе и из вятических земель, не так давно взятых твердой рукой князя Святослава. Привезли и дань, и то, чем поторговать можно. Парням, что идут на торг впервые, все любо и интересно. Много раз водившие вятические ладьи на киевский торг Хатей постарался встать чуть в стороне. Лучше спины погнуть да притащить что надо издалека, чем в этом шуме и гамме быть весь день. Пристали к берегу почти на краю, подальше от почайны, чтобы ее вода не тащила лодии по течению. Парням долго разглядывать торг в первый день не пришлось, хотя и быстро разыскал данника, что скоро переписывал, привел его к костру, которой разожгли вятичи у своих лодий. Усадил, угостил, подарил связку веверец, чтобы был снисходительней. Тот быстро все пересчитал, выправил Виру, что дань с племени уплачена, велел тащить княжьим кладовым, а сам отправился прятать свою скору. Хотя и взял с собой четверых, в том числе и власка. Они подняли на плечи огромные тюки со шкурками и потопали на княжий двор. Там еще один приставленный все пересчитал, сверил с Вирой и объявил, что не хватает двух десятков шкурок. Вятичи возмутились, а Хатей отвел хитреца в сторону, что-то говорил, показывая рукой на сложенные тюки, тот сначала отрицательно качал головой, потом кивнул. Вятич позвал к себе в ласка, дал в руки связку веверец и велел идти за киевлянином, куда скажет. Пока остальные распаковывали тюки и разбирали скору по кладовым, Вятич отправился со смотрящим подальше от княжьего двора шел, стараясь не глядеть по сторонам, все боялся, что рот разявит и потеряется. Было чего: Народ вокруг шумел и сновал туда-сюда. Слышался говор и смех. Девушки, одна другой краша и разряженней, вовсю завлекали симпатичного парня, но тот молча топал за киевлянином. Наконец они пришли к какому-то двору, гораздо меньше княжьего и беднее его, но тоже со столбовыми воротами, За тыном, какой не каждая вятическая весть имеет. Киевлянин постучал ногой в закрытые ворота. Там зло отозвался пес. Ждать пришлось довольно долго. Потом калитка сбоку от ворот слегка приоткрылась. В нее выглянуло заспанное лицо румяной, глуповатого вида девки. Киевлянин потребовал. «Стрея, поклечь!» Девка для начала переспросила. «Чего?» «Стрея, говорю, зови!» а протянула соня и было непонятно осознала ли она что требует вряд ли но со двора уже доносился грубый мужской голос кого там несет киевлянин сразу стал очень ласковым точно это не он только что грубо говорил с девкой стрей это я не коня калитка распахнулась, а за ней стоял видно еще не проснувшийся после вчерашней попойки огромный волосатый мужик. Он вперился взглядом сначала в Киевлянина, потом во Власка, потом снова в первого и протянул: "А, чего надо? Так скоро принес." Мужик немного подумал, потом хлопнул любопытствующую девку огромной ладонью по заду, от чего то чуть не упала, и велел Никоне: "Проходи." Но дальше забора пройти не удалось. На цепи толщиной с руку по двору мотался огромный пес. Из его рта от злости капала слюна, а голос даже чуть охрип. Хозяин пошел к крыльцу, не обращая внимания на собаку. Киевлянин и Власко остановились, не решаясь сделать шагу. Девка что-то сказала мужику. Тот обернулся и довольно рассыхотался. «Чего стоите? Он не сожрет. Ну разве маленько потреплет за зады?» Власко почему-то взяла злость. Почему он должен вот так дрожать перед хозяйским псом? Вятич никогда бы не позволил псу подать голос на гостя, тем более пришедшего с дарами. Он решительно скинул тюк с плеч под ноги Никони. Но ну, я пошел». «Куда?» – возмутился тот. «Я псов дразнить не нанимался». Уже за воротами в лоско услышал хохот хозяина двора и невнятные лепетки являнина. Только тут парень задумался, куда теперь идти. Пока добирался сюда, старался по сторонам не смотреть, не думал, как станет возвращаться. А теперь стоял столбом, крутя головой по сторонам. Его кто-то легонько толкнул сзади. Раздался насмешливый мужской голос. Эй, блажной, чего встал? Потерялся? Вятич оглянулся. Мне на торг надо, куда идти? Дружинику усмехнулся. А ты прислушайся. Торг весь день с любой улицы слышно. И впрямь немолчный шум Торга доносился и ко двору, перед которым стоял Власко. Благодарно кивнув, парень зашагал на шум. Добрался нескоро, пришлось поплутать и даже отбиваться от собак. Хотя и сурово поинтересовался. «Ты где так долго?» «Сам же отправил!» Незлобливо огрызнулся Власко. Спорить не хотелось, он уже устал от непривычного многолюдия, гомона и толчаи. И как люди могут в этом Киеве жить? На третий день увидели князя. Тот откуда-то возвращался. На торге в раз зашумели, засуетились, отводя свои лоди в сторону и освобождая место для трех княжеских. Бятичи во все глаза смотрели на богато одетых людей, спускавшихся по брошенным сходням на берег. И объяснять не надо, который из них князь, потому как радостно приветствовали киане высокого человека в красном расшитом златом корзна. Ласко понял, что это и есть Владимир, хотя и усмехнулся. И впрям красносолнышко. Кто? Подивился Ласко. Да князь же, Князя за красным солнышком прозвали. Объяснил старший и, видя непонимающий взгляд парня, пояснил. За красоту и ласковость. Почему-то именно это прозвание князя в ласку запомнилось прежде всего. А еще то, как кияния приветствовали княгиню. Ее вятичи увидели на следующий день после встречи с князем. Если самого Владимира приветствовали радостно, то его цесаревну настороженно и чуть насмешливо. Богато одетую, невысокую женщину не сразу и разглядишь среди множества окружавших – также богато разряженных людей. Княгиня в ласку не понравилось совсем. Бледная, худая, точно вымаренная какой-то болезнью, с большим животом, на снастях, видно. Она хоронилась за спинами сопровождавших, боясь глянуть в толпу. Вятич в полголоса заметил. «Не тянет против князя-то, хилая». На него рыкнул кто-то из ближестоящих. «Поговори еще». Власко язык прикусил, но мнение о княгине не изменил. И чего же князь красивую не мог найти? Всезнающий Хотей на такой вопрос огрызнулся. «Ты, Власко, рот на замке держи, ляпнешь чего-сдуру, расхлебывай потом. Княгиня Родовита, она нынешних византийских императоров сестра и сама императорская дочь». Парень вздохнул. Никакая родовитость не исправит обличье. коли некрасиво, так и в царевнах некрасиво. А какая холопка, и на скотном дворе, в старой рубашонке, так хороша, что глаз не оторвешь. В стало жаль князя, вынужденного жениться на дурнушке. Но хотя и не согласился. С лица воды не пить, а у нее, говорят, душа мягкая да ласковая. А, согласился Вятич, но остался при своем. Рогнеда, улыбаясь, спешила в свою келью. Ее пришла навести дочь, княжна Притслава. Конечно, не одна, при ней мамка вятична, что следит, чтобы маленькая княжна была всегда сыта, опрятно одета и не наделала глупостей. Девочка смышленая, знает буквицы, умеет складывать слова, уверенно считает быстрым счетом. Мать с радостью прижала дочку к груди, Видела ее редко, каждой встречи ждала с нетерпением. Предслава очень вытянулась за последние месяцы и продолжает расти. Оттого почти долговязая, пока не складная, острые коленки, острые локти, тонкая шея, а еще большой рот и огромные глаза под пушистыми темными ресницами. Но внимательный взгляд легко заметит, что дочь будет очень похожа на свою красавицу-мать. Лебеди сначала тоже не слишком красивы, маленький лебеденок, супротив курчонка, куда как уродлив, но пройдет время и станет красавцем, а цыпленок превратится в толстую наседку. Так и княжна, пока голенаста, но сквозь детские черты уже проглядывает обличие будущей красавицы. Матери все равно, какой будет дочь, она любит любую, но и рогнеда видит породу предславы и радуется этому. Целовать монахиню не к лицу, но дочери можно. Девочка все равно старалась вести себя чинно, только ей это долго выдержать не удалось. Княжна обхватила мать обеими руками, прижалась, терлась лицом, головой, а ее руки, плечи. Рогнеда внимательно вгляделась в лицо предславы. «Как тебе живется? Никто не обижает?» «Нет-нет», горячо успокоила ее дочь. Но потому, как отвела глаза в сторону, Рогнеда поняла, что не очень. Она уже знала, что мачеха выговаривает княжне на ее и худобу, точно сама красавица. Украдкой вздохнула. Пока не подрастет предслава, так и будет княгиня Анна попрекать ее, чем может. А вырастет, отдадут замуж далече, еще хуже будет. Рогнеда одернула сама себя. Если у дочери судьба сложится счастливо, Муж любить будет, да не обидит, то пусть и далеко от матери. Лишь бы ей было хорошо. Лишь бы ей. Предслава провела у матери несколько часов, но показалось один миг. Домой возвращалась чуть ли не в потемках. Мамка семенила следом, кряхтя и крестясь. Хорошо понимала, что княгиня по голове за такое отсутствие книжные не погладят. Хотели тихо прошмыгнуть в терем и в свою светелку, но не удалось. Видно, кто-то из челяди следил и не пропустил их прихода. В переходе путь заступила ближняя бояриня княгини Анны. Княгиня велела прийти к ней. Мамка вятично быстро закивала. «Зайдем. Непременно зайдем». Но бояриня не пропустила. Мамка влево и она влево. Вятично вправо и боярня вправо. «Сейчас зайди!» Вятично вздохнула, подтолкнула пред славу, прошептав. Иди уж, все одно не отстанет. Княгиня сидела в полоборота к входу. Сначала даже головы не повернула в сторону вошедших. Потом глянула как-то боком, из с подлобья фыркнула. «На дворе ночь, где ты ходишь?» Порядочной девке не пристало по ночам из дома шастать, да еще и одной. «Я не одна», — пролепетала княжна. «Беспутная, я отцу все обскажу». Княгиня не слушала объяснений падчерицы. А предслава не выдержала. Детский голосок почти сорвался, когда она закричала в ответ. «Я не беспутная! Я у матери была!» Княгиня недобро усмехнулась, вслед выбежавшей из ложницы княжне. Много воли себе взяла. Ведь не велела же никуда ходить, так не послушалась. Будет о чем князю наговорить. Князь Владимир сначала отмахнулся от слов жены, но та заставила прислушаться. Негоже девки по Киеву разгуливать, даже с мамкой негоже. Отец велел позвать к себе дочь. Предслава шла к нему в трапезную, трясясь от страха. Что скажет? Вятично семенила следом, по ходу поправляя то плат своей любимицы, то ленту в толстой с руку косе. Владимир впервые за много месяцев внимательно посмотрел на дочь. Если сыновей еще видел каждый день, то дочерей нет, Те все больше с мамками своими. Предслава выросла, вытянулась, совсем скоро заневестится. Княжна вошла в дверь робко, смущаясь перед отцом, но в какой-то миг вдруг в душе девочки что-то встрепенулось. Она гордо вскинула голову. Но почему должна бояться? Ведь ходила не одна, да и была в монастыре у матери. Эта гордо вскинутая головка мгновенно превратила ее из гадкого утенка того самого будущего красивого лебедя. Ощущение длилось недолго, но князю хватило, чтобы увидеть в дочери ее мать. Владимир замер, глядя на предславу широко раскрытыми глазами. Показалось, что перед ним стоит совсем молоденькая Рогнеда. Он не видел бывшую жену девочкой, но сейчас не сомневался, что полоцкая княжна была именно такой. Предслава тоже замерла, наткнувшись на застывший восхищенный взгляд отца. Даже украдкой поглядела вправо-влево, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Князь не смог ничего выговорить дочери из того, что требовала княгиня Анна. Просто чуть укорял, чтобы не ходила допоздна. Опасно, в Киеве тати развелось много. Конечно, княгиня ещё не раз жаловалась на падчерицу, её негодное поведение, мол, и к матери продолжает ходить, и дерзит, и вообще своенравно, но предслава всё чаще давала отпор. Князь от жалоб только отмахивался, ему совсем не хотелось разбираться в женских распрях. Ну как же он храпит! Мальфрид раздражённо ткнула мужа в бок. Тот лишь почмокал губами и тут же снова затянул. Бояра села, потом вообще встала, прошлась по горнице, в которой они ночевали, попила квасу, снова улеглась, но заснуть по такие звуки не могла. Утром Мальфрид была усталой и раздраженной. Но жене не пристало при людях выговаривать мужу свое недовольство, потому пришлось молчать. Дома она давно спала в отдельной ложнице, не терпела мужниного храпа, А тут перебирать не приходилось, не свое. Потом боярин уехал на торг по делам. Ее с собой не взяли, да Мальфрида не рвалась за мужем, зная, что будут смотреть кожи. От невыделанных толком кож страшно воняло. Боярыня не переносила такой запах, потому осталась в тереме скучать с глупой тетехой хозяйкой. У той все мысли, как бы накормить посотнее кучу своих сопливых детей, да поесть самой. Это родственники мужа, похожи на него, как две капли воды, такие же толстые и неповоротливые. Можно было бы уйти к своим родичам, но там начнется нытье оборуженных детях, которые растут без матери. Боярине от таких мыслей стало совсем скучно. Раззевавшись, она отправилась досыпать. Но, несмотря на то, что глаза слепались, сон не шел. Покрутилась зря сбоку на бок и поднялась. Весь терем и двор, сонная земля, куры и те еле шевелятся. Мальфред долго стояла на крыльце, наблюдая, как собака лениво клацает зубами, пытаясь поймать муху, потом за воробьями, слетевшимися на зерна, просыпанные и зазевавшимся на бояриню холопом. Рябой холоп не был хорош собой, потому Мальфред не интересовал. Глядя на плывущие высоко в небе облачка, она вдруг задумалась, как другие могут вообще жить без мужчин. Вот, например, Рагнеда Ушла в монастырь, там ведь нет ни князя, никого другого. А как она в Изиславле жила? Для себя Мальфрид сразу решила, что в Изиславле можно было бы найти крепкого дружинника, но в монастыре... Мэйта продолжалась до самого вечера. Старой с хозяином двора явились, только когда стало совсем темно, еле двигали ногами от выпитых медов и орали так, что закудахтали куры на насесте. Боярин с трудом добрался до горницы и, ругаясь, на чем свет стоит, бухнулся, как был одетом на ложе, и потребовал. «Сапоги ними. Мальфред возмутилась. «Вот еще!» Тот неожиданно согласился. «Не надо!» И тут же потянул ее к себе. «Иди сюда!» Откуда было Мальфрид знать, что весь вечер родич, у которого они остановились, учил, что жена должна подчиняться, а не повелевать мужем? Ну и что, что она бывшая княгиня? Бывшая же. А теперь бояроня. Старый так и объяснил Мальфрид заплетающимся языком. Поняла-то или нет, его не заботила. Главное, что понял сам. Он хозяин, а она просто жена хозяина. Утром Мальфрид, презрительно глядя на ухавшего от боли в голове старого, вдруг объявила, что уходит в монастырь. «Куда?» Было мало похоже, что муж осознал слова жены. «Дай квасу». Боярыня сунула ему в руки большой ковш с квасом и повторила свои слова. «Ухожу от тебя в монастырь. Навсегда». Старой помотал гудящий как отел головой и вдруг согласился. «Иди. Только чтоб к обеду была дома. Мальфрид от неожиданности даже села на лавку, а боярин снова завалился на ложе и захрапел так, что задрожали стены терема. Ах так? Ему все равно, куда денется жена. Возмущению Мальфрид не было предела. Она осчастливила его, выйдя замуж после князя Владимира, а он... Бывшая княгиня попросту забыла, что получила от прежнего мужа обыкновенную отставку – Сейчас ей стало казаться, что умнее всех поступила Рогнеда. Ушла в монастырь, живет себе припеваючи. Вдруг страшно захотелось жить так же. Спокойно и припеваючи, безо всяких мужей вообще. Холопки, что приехала с ними, велено немедленно собрать все вещи Боярани и тащить их в возок. Возниться, запрягать. Тот подивился. Боярин говорил, что седьмицу тут будет. Мальфред дернула плечом. Делай, что велят. «Боярин пусть остается, а меня свезешь в монастырь!» «Куда?» — вытаращил глаза возница. Бояриня уже уселась в вазок. Холопка-стежка примостилась на коробах сзади, потому никаких объяснений не последовало, только повеление. «Трогай!» Двое челядников шустро распахнули ворота. Вазок выскочил в них, едва не задев левым боком, и поехал по улице. Тут Мальфрид сообразила, что даже не знает, где находится монастырь. «А ты куда везешь?» Возница обернулся. «В Спаске монастырь же велено». «Где он, знаешь?» «Как не знать, знаю. У меня там сестрица послушницей. после смерти своего мужа». Мысленно ругнувшись на такое уточнение, Мальфрид почти успокоилась, но Возница вдруг поинтересовался. «Проведать кого, боярыня «Нет, я совсем. Глаза мужика полезли на лоб. совсем, «Дык!» «Чего, дык?» — возмутилась Мальфрид. Чуть замявшись, возница все же сказал, что думал. «Не про тебя, но, боярыня не гневись. Тяжело там». Та возмутилась. «Его сестре, значит, подходит, Рогнеди вон тоже, а ей нет?» «У меня там...» Мальфрид вдруг запнулась, не зная, как назвать Рогнеду. «Родственница там». «А, это Анастасия, что раньше тоже княгиней была». В другое время это тоже княгиня, и дорого бы стоило возниться. Но сейчас Мальфред не обратила внимания. Ее поразило другое. Даже чужой мужик знает о Рагнеде. Кто же та в монастыре? Она что, настоятельница или как там? Там игуменья, но Анастасия не игуменья. «Просто много в руки взяла в монастыре. Многие ей благодарны». Ой-ой, Мальфред даже чуть расхотелась к Рогнеде. Но отступать поздно, пришлось выполнять собственную угрозу. Хорошо, что ехать недолго, до монастырских ворот добрались через несколько минут. Встретили их приветливо, но изумлению и Ерины не было предела. Рогнеда пришла совсем не так, без коробов, с пожитками и с холопкой. Игумения попробовала объяснить Мальфред, как тяжела монастырская жизнь, что сюда не приходят просто так, надо хорошо подумать. Бояра не готова была и вернуться, но не могла себе представить, как покажется на глаза мужу и остальным. Засмеют ведь. И она скорбно вздохнула. Все вынесу. Остаюсь. Вознице сказано возвращаться. Холопки, остаться. Мальфред все выглядывала рогнеду, но то и не было видно. Игуменья, понявшая ее беспокойство, объяснила без вопросов. Анастасия в церкви, она еще с двумя инокинями, ушла приводить в порядок могилы. Им с Холопкой освободили маленькую келью, в которой оказались две неширокие лавки для сна и одна для сидения, в углу убожница и все. Почему-то Мальфрид это даже понравилось. Очень захотелось быть такой же, спокойной, сдержанной ходить в черном одеянии, смотреть с лучистыми глазами, добрым и понимающим взглядом. Это желание усилилось, когда она увидела Рогнеду. Поразилась не меньше, чем князь Владимир, встретив бывшую жену в монастыре впервые. Подумалось, что эту женщину хоть в нищенскую рваня день и лицо навозом вымаже, все равно будет хороша. Мысль о навозе напомнила проделку с княгиней Анной, Стало смешно, и Мальфрид, не выдержав, фыркнула. Потом она по секрету рассказала рогнеде про голубиный помет. Бывшая княгиня не смогла сдержать улыбку, но и только. Сплетничать о нынешней княгине попросту не стала. Почему-то и это понравилось Мальфрид. Для себя бояра не решила, что лучшего места, чем монастырь, ей не найти. Но вечером иноки недолго стояли на коленях в молитве. Мальфрид вместе с ними. У нее быстро заболели колени, и она попросту устала, не могла дождаться окончания. Игуменье заметила, что не меньше всего думает о самой молитве, а больше разглядывает остальных. Даже холопка, что приехала с ней, и та молилась более иства. Но матушка Ирина уже поговорила с Анастасией. Та посоветовала оставить Мальфред ненадолго. Мол, пусть сама поймет, что это не для нее. Так и решили. Пусть поживет, благо, пока есть где. Утром Мальфрид подняли рано. Надо стоять за утреннюю, потом трапеза. Если вчерашняя трапеза почти примирила бояриню с жизнью в монастыре, ей понравилась вкусная, хотя и скромная еда, то завтрак навеял легкую грусть. Он тоже был весьма скромным. Мало того, после завтрака все разошлись работать. Мальфрид отправилась вместе с Рогнедой и еще тремя инокинями полоть грядки они работали на огороде позади терема, потому боярыня не видела как приезжал старой разыскивая свою буйную супругу но поговорив с матушкой ириной он уехал, даже не подойдя к Мальфрид. у монахинь получалось как то ловко им не мешало длинное одеяние работали не разгибаясь сначала Мальфрид попробовала так же, но быстро поняла что от положения вниз головой в висках начинает стучать приходилось выпрямляться. От этого перед глазами начали мелькать маленькие мушки. Рогнеда, заметив, что подруга слишком часто встаёт в полный рост, подошла к ней. "Мальфред, ты на нас не смотри. Мы привычные. Работай так, как сможешь. Я тоже сначала еле ползала. Или вообще посиди на обрёвнышках». Боярня, посмотрев на ушедших вперёд монахинь и ненамного отставшую от них свою холопку, вдруг возмутилась. «Ну вот ещё!» Она решительно подоткнула свой подол, чтобы не мешал, и снова принялась дергать вылезшую траву. Все же немного погодя, сесть пришлось, слишком напекло голову. К вечеру настырная Мальфрид валилась с ног, но на молитву встала вместе со всеми. Ирина за ее спиной переглядывалась с рогнедой, она уже успела рассказать о приезде мужа и их уговоре пока подержать бояриню в монастыре. Если станет не в моготу, сразу пошлют за старым. Тот не собирался бросать свою жену надолго. Ночью ломило все тело, ныли кости, гудела голова. Но утром Мальфред, хотя и с трудом, но поднялась и вышла к заутренней. «Сегодня полоть не будешь. Есть работа по дому», — объявила ей Рогнеда. «Почему это?» — почти возмутилась Мальфред. Рогнеда мягко тронула ее за руку. «Здесь любая работа — послушание». И никто не спрашивает, почему сегодня надо делать то, а не это. Будем с тобой скоблить полы». В глубине души Мальфрид радовалась, что не надо ползать по грядкам, выдирая эту противную траву, и понимала, что ей нарочно дали работу полегче. Две бывшие княгини действительно отскоблили все столы, лавки и даже полы в хороминах. Потом начисто вымели крыльцо и двор и успели еще принести воды от речки. Спина от такой простой работы болела не меньше. Вечером Мальфред просто не смогла ни ужинать, ни даже проснуться на молитву. Бедняга проспала до утра, даже не повернувшись на другой бок, в своей одежде. Холопка тихонько стащила с хозяйки только сапожки. Утром, открыв глаза, Мальфред невольно подскочила. Перед ее лавкой стоял старой. С отеческим укором, глядя на свою беспокойную жену, он поинтересовался. «И долго ты здесь жить собралась?» У Мальфред взыграла ретивая, села, поправляя волосы и платья. «Всю жизнь!» Муж не стал ничего выговаривать или насмехаться, просто спросил. «А я?» Они сидели, глядя друг на дружку довольно долго. Потом боярин вздохнул. «Поехали домой, а!» Рано тебе еще в монастырь. У нас уже все собрано, возок ждет. Дома же лучше, а мне без тебя плохо будет. Мальфрид тоже вздохнула, с трудом выпрямляя страшно ноющую спину. Поехали, плохая из меня монахиня. Провожали ее все, кто был в это время на дворе. Рогнеда, прощаясь, все же заметила. — Если что, приезжай. Не знали две бывшие княгини, что именно их сыновья, Ярослав и Мстислав, через несколько лет поделят меж собой Русь, а после смерти Мстислава вся она будет под властью мудрого хромца Ярослава. В монастыре осталась холопка-стежка. Ей понравилось, захотелось для начала побыть послушницей, чтобы потом принять постриг. Боярин второй согласился, пусть живет, если лежит к тому душа. Почему-то теснота в воске рядом с мужем не показалась Мальферид обидной, хотя старой явно не похудел. Зато она поняла, что нужна боярину, и тот совсем не так плох. А что храпит, так можно же и врозь спать. Мальфред ничуть не изменилась. Также не пропускала взглядом ни одного крепкого парня, также наставляла мужу рога по ночам, также ругала его за грузность. Но они все равно жили душа в душу. Торг пока не подходил к концу, и большая вода на Непре еще не начала спадать, но кое-кто из киевских гостей уже двинулся во свояси. Сначала те, кому проходить пороги, таким задерживаться нельзя. Уплыли и нормандские ладьи с чудными мордами на носах, им тоже надо было успеть к истокам Непры по большой воде. У дальних гостей торг короток, кто сейчас не уйдет, будет сидеть в Киеве год. Вятичи могли не торопиться. Они пришли на малых челнах, груженных доверху с корой, медами и воском, продали все быстро, взяв хорошую цену, даже за сами челны, оставили только те, на которых обратно пойдут. Торг для них закончен. и Ихотей решил не сидеть более бестолку, а поутру отправляться обратно. Дома дел тоже не в проворот, нечего зря время терять. Вятич Власко отправился попродить по торгу, хотелось все запомнить, чтобы рассказать дома. Он понимал, что в другой раз смогут и не взять в Киев. Уж больно косился на своевольные кахотей, не ровен час скажет смелку слово противное на внука, тогда и в соседнюю весню не уйдешь, не то что так далеко. Потому решил Власко подышать волюшкой. Его не тяготил докучливый догляд старших, неглупый Вятич понимал, что, хотя и сторожит молодежь по праву, а потому у власка и мысли не было утеч от сородичей. Но вышло иначе. На торге, как всегда, стоял немолчный шум. Каждый или предлагал свой товар, или приценивался к чужому. Вот ромея пересыпает из ладони в ладонь зерно, пытаясь доказать русичу, что в нем много шелухи. Хозяин спокойно следит за толстым, точно колода гостем. Чем дольше тот веет зерна руками, тем они чище. Оба давно поняли, что Рамея заберет все по хозяйской цене. Ему уж давно пора уходить, долго торговаться нельзя. Теперь только идет борьба упорства. Устоит перед натиском Ромея Русич, получит хорошую цену. А нет, так потрет гость руки и посмеется сам с собой над глупым славянином. Нет, устоял Русич. Ударили по рукам, как спрашивал. Сделал Рамей знак крупному парню с угрюмым лицом. Тот легко подхватил куль зерном, взвалил на спину и засеменил бегом к берегу. Сам Рамей остался на месте, зорко выглядывая вокруг. Сторожил еще два куля. Росич припрятал за пазуху, что получил, и направился в сторону, где предлагали свои товары ковали. Власко улыбнулся. Наберет железо кованого. Вот и весь торг. Всем хорошо.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 Такой товар в другом месте, там все больше толпятся дружинники, оглядывают брони, щиты, натягивают, пробуя силу луки, гнут над головами звонкие мечи, любуются игрой переливов по булату. Туда в ласка и манить не нужно, ноги сами несут к щитникам да латникам. Засмотрелся парень на бронь кольчатую, что играла на солнце блеском своих колец. «Ажурная, что твоя паутина!» Но сразу видно, что крепка, не всякий меч пробьет. И вдруг слева сзади послышался какой-то шум. На торгу всегда шумно, но тут видно, кого-то ловили. Не ворали? Власко оглянулся. Нет, дружинники пытались взять в кольцо его недавнего соперника по борьбе на берегу. Дрегович был безоружен против троих воев с мечами. Так нечестно, трое против одного, да еще и безоружного. Не задумываясь, Власко метнул парню какую-то жердину, попавшую под руку, и прыгнул к нему сам, выставив такую же. «Не тронь!» Внезапное появление защитника остановило дружинников, но только на мгновение. Сам Власко уже понял, во что ввязался. Даже вдвоем они не устоят против вооруженных людей. Мечи разнесут их жерди при первом же ударе, но отступать было поздно. Ловко увернувшись, он отскочил чуть в сторону, отвлекая на себя сразу двоих и давая возможность Дреговичу удрать. Но Перемысел не собирался этого делать. Тот, в свою очередь, смело отбил удар дружинника, оставшись после него с обломком жерди. Парням пришлось бы туго, если бы вдруг драку не остановил чей-то зычный голос. «Эй, кто моих дружинников обижает?» Вперед вышел, заслоняя собой парней высокий крепкий человек. Вои опустили мечи. Видно, заступник был им хорошо знаком, но один из нападавших все же недоверчиво протянул. «Твои-то! А чего же они у тебя безоружные и бездоспешные?» Человек оглянулся на опустивших обломки своих жердин в ласка и перемысла и усмехнулся. «Вот и выбираем, что надо!» Дружинники ворча отошли, нехотя вкладывая мечи в ножны. Защитник обернулся к парням. «Чего в драку ввязывайтесь без смысла?» Власко ласка поразили его синие, как весеннее небо, глаза, глядевшие насмешливо и чуть с вызовом, но он упрямо боднул лобастой головой. От чего они втроём против одного?» Воин довольно хмыкнул. «Кто вы? Откуда?» «Я в ласко, вятич!» Не посмел уйти от ответа парень, с тоской думая о том, что если тот, что скажет хотею, то неизвестно, как дело повернется. А я перемысел, из Дреговичей. Их спаситель снова хмыкнул. А я Негош, княжий сотник, набираю вот воев в дружину. Тут они заметили, что дружинники, видно поняв, что их обманули, не ушли, а остановились чуть поодаль, наблюдая за разговором. Негош покачал головой. Не знаю, что натворили, но расправой вам не миновать. Те и сами понимали, что дело худо, даже в ласку, который и не знал, почему гнались за перемыслом, и то достанется. Помощь пришла от того же сотника. «Ежели не тати, вам одна дорога, ко мне в дружину, Княжих людей не тронут». Раздумывать некогда, и парни кивнули, соглашаясь. Негош пробурчал. «Шкуру спущу, ежели что». Дружинники какое-то время внимательно следили за тем, как сотник выбирает для своих новых воев луки, прилаживает на руки червленые щиты, меряет мечи. Потом, видно, поверили, потому как растворились в толпе. Постепенно на новых дружинников перестали обращать внимание и все остальные, кого отвлекла от дел неожиданная стычка. Только теперь Власко задумался о том, как быть, бежать ли за спинами людей к своим или впрямь пойти с сотником под его начало. Негош, видно, почуял эти колебания парня, потому что обернулся к нему, внимательно глядя своими синими глазами в его голубые. «Ежели хочешь уйти, иди сейчас. Не попадешь к людям, твоя удача. Попадешь — твоя беда. Но ежели останешься, то служить будешь по чести. Иначе я тебя сам им отдам». Сказал, как отрезал, и отвернулся, давая в ласку возможность исчезнуть. Но парень остался, а Сотника веяло такой силой и правдой, что более всего сейчас в лоску хотелось быть рядом с ним. Перемысл о том и не помышлял, он сразу решил для себя, что станет дружинником, и был только рад словам Негоша. Оружие выбрали тщательно, но Сотник его не отдал новым ратникам. Те не обижались, и впрямь дорогой доспех нельзя отдавать в руки первого встречного. Надо убедиться, что человек достойный а меч не умехи и в руку вложить грешно ни в ласко ни перемысал мечом хорошо не владели вот луки другое дело с луком мальчишка впервые встречается как только селенки в руках наберет чтобы тетиву натянуть и не расстается всю жизнь в лоску очень понравилась кольчатая бронь какую он разглядывал когда услышал шум стычки, но он не смел и слова сказать сотнику про свой интерес. Любую вещь надо либо сделать, либо заслужить, либо добыть рати. Мысленно махнув рукой, все еще впереди, он стал думать о другом, как подать весточку хатею, что он стал дружинником. Негош, видно, понял заботу парня, потому что сам спросил. «Своим, как скажешь. С тобой пойти ли, чтоб сомнений у них не было?» Власко только благодарно кивнул. Все же не собирался в дружину, бесед таких не вел, какими глазами на хатея с товарищами глянет. Перемысел от помощи отказался. Некого мне оповещать. Один я. Власко тихо ахнул. Изверг что ли? Не, из рода ушел в Киев по делу. Но дальше говорить не стал. Промолчали, и Негош с ласком. Придет время, сам парень откроется. По всему видать что-не тать. Скрябьи, да, у него какая. Челны вятичей были уже гружены тем, что набрали на торги для племени. Оставалось дождаться утра и отплывать. К появлению сотника с парнями, хотя и с товарищами подивились, но ничего не высказывали, гостеприимно пригласили к огню, вопросов не задавали. Урусичей не принято спрашивать, коли нужно, человек сам все расскажет. Негош расспросил о торге, о том, все ли удалось, покивал головой. Услышав, что все прошло хорошо и спора, отведал вятического меда и запеченной рыбы и завел разговор о том, с чем пришел. Власко напряженно вслушивался, как объяснит сотник, почему вдруг позвал к себе. Тот рассказал, что на торге вдруг увидел, как трое вооруженных ратников преследуют безоружного парня, но вмешаться не успел. Хотя вятичи ничего не произнесли вслух, нельзя перебивать человека по их лицам было видно что и они бы не стерпели не удержался только Сволп, мотнул большой косматой головой парень тот тать нет может провинился в чем но не душегуб вот он негош кивнул на перемысло десятки глаз впились в лицо дриговича сразу замотали головами почти все нет этот натаття не похож а если провинился в чем так и разобраться надо а не нападать втроем на одного Сотник чуть усмехнулся в усы. Ни один Власко среди вятичей такой. Вот и встал на защиту его, ваш Власко. Но не миновать бы им беды, если б княжьи ратники меня не знали. Пришлось им сказать, что парни тоже дружинники, только мои. Негош хитровато блестел глазами на Хотея и остальных вятичей, ожидая вопросов. Хотей вздохнул. «А ты ли не княжий?» «Я княжей, только не рядом с князем Владимиром. Я по его воле набираю свою сотню для защиты Руси на пограничье». Вот оно. Это было то, о чем поведали вятичам захожие Тиуны. Князь Киевский ставит грады у степи и насаживает в них новых воев, каких набирает по всей Руси. Тяжело задумался Хотей. То, что у Власка были мысли о дружине, знали все, Но не собирался парень ныне в нее идти. Что за недавнего соперника заступился, тоже верно. Любой не стерпел бы. И что спас его от княжеского гнева, сотник, понятно. Как же теперь быть? Отпустить от имени рода парня в дружину? Что скажет смелк за внука? С другой стороны, захочет в ласко уйти, и никто не сможет неволить. А сам-то в дружину пошел бы. Чего было спрашивать Хотею, И так знал ответ. Власко кивнул. Думал про то. Я не неволил. Коля решит, приму. А нет, так мне подневольный не нужен. Мне с ним щитом для Руси стоять. За слоном от набежников степных. От каких покоя Руси из века нет. Голос Негоша был суров, но спокоен. Вятичи подумали, что и в его словах есть правда. Хотей кивнул. Коли сердце лежит кратному труду, иди в ласко. Смелку скажу, что за Русь встал. Только не опозорь рот. Ежели будешь воем, так таким, чтоб вятичем за тебя не стыдно было. Парень стоял, чуть смущенный всеобщим вниманием, не зная, что отвечать на такое напутствие. Вдруг подал голос Раст, всегдашний соперник в ласка по забавам. «А всех ли берешь в дружину?» «Меня возьмёшь?» Не успел Негош ответить, как отозвался Хотей. «А ты род спросил?» Раст смутился. «И в лоско без спроса?» «В лоско невольный попал, хоть и не против был, а ты вперёд сам лезешь». Спор разрешил сотник. «Ежели род отпустит, да тягот ратных не убоишься, возьму. Только лёгкой жизни не жди». Много потов сойдет, и кровавых мозолей сотрешь, пока я тебя до дела допущу. А коли не выдержишь, погоню с позором. Я труда не боюсь, и воем стану не хуже власка, — ерелся Раст. Негош усмехнулся в усы. Ишь какой! На том и порешили. Из племени двое не вернулись с торга, но не погибли сгинули, а попали в дружину на ратную службу. В новые грады и вокруг них садились многие изверги из дальних родов Руси. Раньше в пограничье со степью жить не давали постоянные набеги. Теперь же под защитой построенных крепостей люди искали спокойствия хоть на несколько лет. Здесь пока не было тюнов, сборщиков дани. Князь не брал с новых жителей, чтобы смогли встать на ноги. Здесь не было и боярского гнета. Надолго ли? Но русские люди не привыкли заглядывать далеко – Сейчас живут, и ладно. Придет завтра, вот и будут головы ломать, как завтрашним лихом справиться. Росли грады, строились церкви, крестили людей в ближних и дальних весях. Менялась Русь. Но сколько же в ней еще предстояло сделать?